Глава 17. Адашев в Свияжске. Веселым перезвоном колоколов и пушечными выстрелами встречал новый городок Свияжск царского посланца Алексея Адашева, ближнего советника государя Ивана Васильевича. Летний день был лучезарен. Солнце рассыпалось золотыми блесками на волнующейся поверхности реки, Чайки-рыболовы с криками носились над Волгой. Адашев в великолепной шубе и дорогой шапке сошел по сходням снарядно убранного головного струга. Его встретили воеводы, купцы и толпа простого народа. Адашев быстрым взглядом окинул толпу встречающих. — А где царь Шиколей Алиярович? воевода Булгаков насмешливо улыбнулся. Сидит у меня в хоромине. Притворяется, будто ноги болят. А даже понял, что новый казанский хан Шикалей не захотел унизить свое достоинство встречей московского посла недостаточно высокого сана. Затаив злобу, он пошел к городским воротам. Не прогневайся, господине, подскочил к нему Юрий Булгаков. Без отписки к великому государю и к тебе сии ворота назвали. Как назвали? нахмурился царский посол. Адашевскими, господине. У Адашева досаду как рукой сняло, и он вошел в город с гордо поднятой головой. Казанский хан шикалей ждал Адашева в горнице воеводского дома. Природа наделила шикалея на редкость безобразной наружностью. Толстый, с жирным лицом, с редкими трепанными усиками на оттопыренной губе. Шиколей то и дело поворачивал к двери огромное торчащее ухо. Не приближается ли московский посол? Шиколей удобно устроился на мягких подушках и думал, на каких условиях русские посадят его хана на дедовский престол. Думал и вспоминал прошлое. А вспомнить ему было что. Побывал он за свою долгую жизнь и на коне, и под конем. Дважды восходил на Казанский престол и дважды бежал из Казани, спасая жизнь. И вот теперь в третий раз лежит перед ним покорная Казань. Сладко будет мстить недругом. Вошел Алексей Адашев. Сопровождающие остались за дверью. Хан сделал вид, что хочет привстать, и с болезненной гримасой плюхнулся обратно. Протянул Адашеву жирную руку с пальцами, украшенными золотыми перстнями. — Садись, боярин, гостем будешь. — Еще не боярин, — улыбнулся польщенный Адашев. Ловкий татарин предвосхитил его мечту. Самому близкому советнику царя Ивана не хватало только боярского сана, чтобы подняться над толпой ненавистных соперников. Но этим саном царь упорно не желал наградить Адашева, несмотря на неоднократные намеки последнего. — Будешь боярин, это я тебе говорю, царь. Садись на подушки. — Необык я, Шиколей Алиярович, на полу сидеть. — отговорился Дашев, Я лучше на лавку. — И я тогда на лавку, — кряхтя поднялся шикалей. Мне ниже тебя сидеть невместно. Я Ахматова рода, я природный царь. Рассказывай, боярин, что есть, чего нет. Прислал меня великий государь к тебе, царь Шикалей Алиярович, с милостью. — Изволь встать. Государеву указы негоже сидя выслушивать. «Да вот ноги у меня!» — сморщился татарин, но встал. Адашев, строгий, торжественный, с осанкой, не допускающий даже тени ущерба государевой чести, развернул свиток, протянул колею. Тот поднес к толстым губам печать, подвешенную к царской грамоте, приготовился слушать. «Жалует тебя царь Шиколей Алиярович, великий государь всей Руси, Казанью-Градом с луговой и арской стороной. А горную сторону тебе, царю, не дает, ибо дочь челобития вашего по доброй воле отошла он и от Казани-Града и приписана к Свияжскому городу». Голос Адашева был сух и резок. Шиколей такого удара не ожидал. Оказалось, что значительная часть его наследственного царства навсегда переходит к Москве. Он сердито уселся на лавку. — А она как! Над чем царствовать буду? Опять половину юрта урезали. Народ обидится, меня не впустят Вольновым было черемису теснить, — холодно возразила Дашев. Думали, века она будет вам покоряться? Ну, не печалуйся. Казань-град немалый, а кроме того арские чуваши под тобой останутся. А коли не согласен, другого хана сыщем. Московские дипломаты прошли хорошую школу. Умели держать себя. Шикалей перепугался. Ой, зачем другой хан? Не надо другой хан. Я хан, я ваш старый друг. — Все вы, друзья, до поры до времени! — улыбнулся Дашев, оглаживая курчавую бородку. — Да вот еще. Приказ тебе от государя Ивана Васильевича первым долгом всех русских полоняников выпустить, чтобы ни один не оставался в ваших поганых лапах. — Все сделаю, боярин! — пробормотал Шиколей.